Глава вторая. После того, как нашим пожарным удалось нейтрализовать возгорание в ночном клубе «Ритм», к делу приступили эксперты полиции. По предварительным данным, пожар произошел из-за стрельбы в ночном клубе. Как утверждают наши источники в правоохранительных органах, данный случай можно отнести к разборкам между криминальными элементами в нашей столице. На данный момент нам известно, что все преступники погибли либо во время стрельбы, либо от последствий пожара. «Точно известно уже о пятнадцати погибших». Сидя в приемной своего начальника, Стуков дремал в полглаза, невольно слушая то, что вещали по телевизору, висевшему на стене возле секретаря. Его мало интересовали разборки среди обычных людей. Но сам факт подобной перестрелки мог породить очень серьезные кадровые перестановки в полиции. А вот этот факт его как раз-таки беспокоил. ибо опять придется наводить мосты с новыми начальниками столичного управления полиции. «Приветствуй, трожника-неведьмого фронта!» Присаживаясь рядом со Стуковым и пожимая ему руку, поздоровался начальник столичного отдела внутренних служебных расследований майор Дмитрий Дмитриевич Куртихин. «И тебе здорово, Дим Димыч!» — расслабленно произнес Стуков, открывая глаза. «Ты здесь какими судьбами?» Да вот этими, поморщившись, Куртихин недовольно кивнул в сторону телевизора, в котором репортер распинался насчет происшествия в ночном клубе. А, -а, -а, -а искренне удивился Стуков. А ты здесь причем? Среди погибших был один из сотрудников МСГБ. Тяжело вздохнул он. Пришлось проводить проверку. Куртихин кивнул в сторону двери в кабинет начальника. Потребовали провести полную внутреннюю проверку. «Есть подозрение на слив информации?» — еще больше удивился Стуков. «Ага», — кивнул Куртихин. «Точнее, были, но мы все проверили. Слива не было. Похоже, оперативник погиб из-за банальной случайности и собственной расслабленности. Кто бы мог подумать, что при обычной сделке начнется пальба». «А что он там вообще забыл?» — заинтересованно спросил Стуков. Разве это наш контингент? Хотя меня больше удивляет факт гибели оперативника в банальной перестрелке. Теперь понятно, что Воронцов решил провести проверку. Слишком странное совпадение. На первый взгляд все так и выглядит. Солидно покивал головой Куртихин. Опытный оперативник погиб в банальной перестрелке. Но есть нюансы. Похоже, работал кто-то из залетных профи. Большинство бандитов, как и сам оперативник, погибли от пуль, выпущенных из одного ствола. Причем не простого, а рунного, а такой, как ты сам понимаешь, достать, ой, как непросто. Я думаю, что наш человек просто неверно оценил опасность и не успел среагировать. По крайней мере, на это указывает предварительное расследование. «Так, а что он там забыл?» «Пытался выйти на след запрещенного клана медведей», — рассудительно начал пояснять Куртихин. «У наших появилась новая информация о том, что главным рынком подпольных артефактов в столице руководит один тип из их клана. Вот и попытался влиться в коллектив одного из таких продавцов. Успел даже стать правой рукой продавца, но, как видишь, не повезло парню». Кто-то решил их устранить, наняв киллера. — задумчиво протянул Стуков. А ты знаешь, я с тобой не согласен. Думаю, воронцов тебя отправит дальше копать. С чего это вдруг? удивился Куртихин. Медведи, не те личности, у кого что-то идет не по плану, продолжил рассуждать Стуков. Я же правильно понимаю, что одного из их посредников устранили вместе с покупателями во время проведения сделки. Ну да, так и есть. все еще непонимающе протянул Куртихин. «Значит, это сто процентов операция самих медведей», убежденно произнес Стуков. «Наняли залетного киллера, а после попытались создать иллюзию того, что это бандитские разборки. Уверен, нашего агента спасли. Все это...» Он кивнул в сторону телевизора. «Лишь прикрытие. Они хотят заставить нас думать, что это случайность». «Не понимаю, откуда у тебя такая уверенность?» Удивленно смерил его взором Куртихин. «Все факты показывают обратное. Наоборот, это скорее кто-то из их конкурентов решил нанести удар. Зачем им ликвидировать одного из своих посредников? Если они спалили агента, то могли по-тихому его продолжить вести. Смысл сливать?» «Зайду с другой стороны», — усмехнулся в ответ Стуков. «Вы труп киллера нашли?» «Не просто нашли». Но и получили полное видео его ликвидации, довольно улыбнулся Куртихин. Он пытался выбраться из горящего клуба, но был замечен группой оцепления, а дальше сработал Барс. Бедную паренька разорвало на мелкие части. Почему не взяли его живым? нахмурился Стуков. Ну так кто-то начал по льбу в сторону ребят и нарвался на ответку. «Не ты ли мне недавно говорил о том, что этот киллер в одно лицо ликвидировал большинство бандитов в клубе?» — прищурился в ответ Стуков. «Ну я, и что?» — безразлично пожал плечами Куртихин. «Ты просто не видел записи. Он реально случайно попался в спецназу полиции. Если бы не Барс, то он вполне смог бы уйти». Хм, ну, может быть», — не очень уверенно протянул Стуков. «Но я все равно уверен в том, что все это постановка». «Медведи слишком хитрые твари. Такие пойдут на все что угодно, чтобы замести следы». «Если бы мы были точно уверены в том, что за рынком контрабанды стоят именно они, то да. Я бы с тобой, возможно, согласился, но увы. Точного подтверждения нет. Это лишь предположение». «А, да». Словно что-то вспомнив, хлопнул себя себя полбух Куртихин. «Ты же не в курсе». На владельцев подпольного аукциона недавно было совершено нападение, и не одно. По нашим данным, в городе кто-то ограбил и убил еще одного их посредника, буквально неделю назад. А пару дней назад кто-то устроил полноценную войнушку на пригородной дороге. А дорога эта вела не куда-нибудь, а к особняку известного тебе Смольного». К сожалению, его бойцы успели все зачистить до прибытия полиции и даже не стали выдвигать обвинения. «Опять Смольнов», — поморщился Стуков. «Сколько же он крови у меня в свое время попил! Жаль, что этого гада не грохнули». «Так на него не охотились», — усмехнулся Куртихин. «Точно неизвестно, но, кажется, кто-то хотел устранить тех, кто ехал к нему в гости. Ну или, может, везли деньги». «Увы, но это земля его клана, и мы здесь бессильны». «Нападение на посредников, а потом и на гостей самого скандального адвоката», отстранённо произнес Стуков. «Возможно, я не прав. все таки не знаю всех деталей дела. А вот только кто решился полезть против настолько влиятельных особ. Хотя... Если я в свое время был прав, и Смольнов является не только адвокатом преступного синдиката, но и связан с «Медведями», «Что возможно?» «Что возможно?» Куртихин прервал затянувшуюся паузу Стукова. «Да так, есть одна мысль», — хитро блеснул глазами Стуков. «Что, если этот самый Смольнов решил подмять под себя бизнес контрабанды артефактами? Вот сам рассуди. Медведи со своими союзниками повернуты на свои идеи эвакуации магов в другой мир. Сейчас почти все они уже свалились с нашей планеты. Здесь остались единицы». Чем не причина воспользоваться моментом и подмять под себя их бизнес? А то, что за созданием артефакта стоят именно они, у меня лично сомнений нет. Они всегда славились изготовлением артов. С чего бы им отказываться от такого жирного куска? — Володь, ты серьезно? — со скепсисом посмотрел на него Куртихин. — Более чем, — уверенно произнес Стуков. — То есть ты считаешь, что киллера наняли медведи? «А Смольнов, не дожидаясь окончательного их ухода, зачем-то решил пойти на них войной», — иронично произнес Куртихин. «Звучит бредово, тебе не кажется?» «Согласен. Пока что это предположение выглядит слишком натянуто», — тяжело вздохнул Стуков. «Но либо так, либо кто-то решил напасть на их бизнес со стороны. Вот только кто? Я лично не знаю, кто бы мог решиться на такое». «Ну и нельзя исключать вариант, что если кто-то решил напасть на ослабевших медведей и их союзников, те под шумок решили устранить нашего оперативника». «А почему ты сейчас натягиваешь сову на глобус?» — хмыкнул расслабленно Куртихин. «Лично я думаю, что Дулов и без нас с тобой разберется с этим вопросом. Все-таки именно он отвечает за это направление». Ты просто соскучился по оперативной работе, вот и пытаешься без реальных данных наплодить идеи на ровном месте. Сам Дулов считает, что столичный синдикат перешел дорогу кому-то из зарубежных партнеров. Ну а те решили сделать предупреждение, наняв у нас разную мелочь для нападения. Я слишком долго занимался медведями, чтобы забыть их методы, недовольно поморщился Стуков. Если Дулов смог обнаружить их связь с синдикатом, то значит. все не так просто, как выглядит». «Насколько я помню, ты в свое время тоже так думал», хмыкнул в ответ Куртихин. «И как? Смог доказать?» В ответ на это Стуков поморщился и отвел взор в сторону. «Вот именно, что не смог. Ты ведь весь синдикат перерыл, а связи с медведями так и не нашел. Я думаю, что Дулов просто решил пойти по твоему пути, получив очередную наводку». Хотя лично я считаю, что вы оба неправы. Медведи прекрасно знают о том, что мы, в первую очередь, будем искать их связь через подпольный рынок артефактов. Им нет смысла так топорно действовать. Сам же вчера говорил, что эти гады — те еще хитрованы. «Здесь как бы игра по типу «я знаю, что ты знаешь, что я знаю», — отстраненно произнес Стуков. «С одной стороны это самый банальный ход». Но с другой, они тоже это понимают, и потому могут пойти на риск. К тому же, если я не нашел связи, это не значит, что ее нет. Просто я плохо искал. Да и не успел я все до конца проверить. Начальство решило меня снять. С легкой обидой в голосе покосился на дверь того самого начальства стуков. Видите ли, я буду полезен на другом направлении. — Все еще дуешься по этому поводу, — понятливо хмыкнул Куртихин. — Зря. Ты за восемь лет добился в десять раз большего, чем твой предшественник. Да, и направление твое в несколько раз важнее медведей. Может и так, но от этого не легче, — печально вздохнул Стуков. Кстати, если не сложно, скинь мне данные по этому делу. Те, что не под грифом. Посмотрю, как будет свободное время. Опять хочешь поссориться с Дуловым? — укоризненно покачал головой Куртихин. «Я, конечно, скину, мне несложно, но ты бы прекращал это дело. Пусть парень работает. Зачем мешать?» «Да он так работает, что за восемь лет ни одного медведя так и не нашел. не нахмурился Стуков. «Плевать мне на его недовольство. Дело важнее. И если он этого не понимает, то это его проблемы». «Ну-ну», — хмыкнул Куртихин. «Смотри сам, дело твое. Ты лучше расскажи, как там твои подопечные». «Владимир Иванович, вас ожидают!» — неожиданно вмешался в их разговор секретарь. «Растут потихоньку!» — поднимаясь, произнес Стуков. «Так что, скинешь мне данные?» «Скину, скину! Иди уже, а то начальство нас ждать не любит!» — расслабленно махнул рукой Куртихин. «Благодарю!» — Кивнул головой Стуков и уверенным шагом направился в кабинет Воронцова. Войдя, Стуков окинул быстрым взглядом помещение. Пара шкафов, большой Т-образный стол, портрет императора на стене и еще одна дверь возле панорамного окна, в данный момент закрытого плотными шторами. Воронцов любил перестраховываться, так что все его посетители заходили через приемную секретаря, а выходили через вторую дверь, ведущую в комнату охраны, и дальше на выход. Как он сам любил говорить, «Чем меньше люди видят, тем меньше могут рассказать». доброе утро сергей иванович поздоровался стуков после того как закрыл за собой дверь и сделал пару шагов в сторону стола и тебе утречка володя расслабленно произнес хозяин кабинета развалившись в кресле проходи присаживайся стуков кивнул головой подошел ближе и отодвинув стул уселся справа от начальника после чего молча с вопросом в глазах уставился на него заодно мысленно отметив небольшие изменения во внешности начальника. Седины на висках стало больше. Серые глаза выражали явную усталость, а на немолодом лице пятидесятилетнего полковника застыла маска полного равнодушия. Только одно осталось прежним — крепко сбитая фигура. Было понятно с первого взгляда. Воронцов явно не забывал поддерживать идеальное физическое состояние. «Я так понимаю, что с Крутихиным ты уже побеседовал?» С легкой усмешкой в глазах спросил Вранцов. «Да», — спокойно произнес Стуков. «И что думаешь?» «Если вкратце и без точных данных, то мое мнение...» Стуков повторил свои догадки, которые только что высказывал Крутихину, заодно сжато пересказал весь их разговор. «Я ему передам, чтобы в этот раз отослал тебе полный комплект всех документов по этому делу». в том числе и секретные данные, — неожиданно удивил он своими словами Стукова. И, увидев немое изумление в глазах подчиненного, Кмуро продолжил. Долов как как-то слишком легко смирился с потерей агента. Не нравится мне это. Может, действительно совпадение, а может и нет. Выводы и данные по проверке я тебе тоже передам. Может, что и заметишь». «Понял», — одобрительно почти радостно кивнул Стуков. «Но это не освобождает тебя от текущих дел». Недовольно покосился на него Воронцов. «Что там с нашими ребятками?» «Все, как и прежде», — пожал плечами стуков. «Часть проходит лечение, остальные в строю, пока особых прорывов нет. Родственники первого, десятого, одиннадцатого и четырнадцатого больше не беспокоят. Благодаря вашему вмешательству нет». «Вот и отлично», — довольно улыбнулся Воронцов. «Ну а теперь к делу, по которому я тебя вызывал». «Ты весь в курсе, что в этом году снизили возрастной порог участия в магическом боевом турнире?» «Да», — сухо произнес Стуков. «Хотите в этот турнир добавить тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого?» «Угадал», — хмыкнул Вранцов. «Но это еще не все. Я хочу, чтобы все наши номера приняли участие. Обеспечь их всем необходимым. Финансы для этого тебе выдадут». «Боюсь, многие из них либо откажутся, либо специально сольются на турнире, еще на стадии отборочных». возразил Стуков. «С логикой у них все в порядке. Смысла от турнира для них нет, особенно если будут участвовать все номера». «А как же приз? Неужели никто из них не захочет завладеть артефактным духовым мечом?» — с легкой иронией произнес Воронцов. «Я не просто так развивал у них интеллект», — ответ нахмыкнул Стуков. «Они прекрасно понимают, что шансов на обладание мечом нет ни у кого. Рассчитывать на чистое везение ребята не привыкли». это понятно но тебе придется самому придумать для них что то важное и ценное что то ради чего они все начнут рвать на себе рубаху это несложно расслабленно произнес стуков вот только вряд ли вы согласитесь дать свое разрешение М -м -м, задумчиво смирил его взором воронцов это ты сейчас опять намекаешь на артефакты третьего уровня нет злорадно оскалился стуков «Ради третьего уровня они и пальцем не пошевелят, а вот ради второго уровня, да еще и с полным списком, будут биться не на жизнь, а на смерть». «Второго уровня, говоришь?» Насупив брови, протянул Воронцов, постукивая костяшками пальцев по столу. И вот эта его задумчивость вергла, Стукова в полный шок. Он ни раз и ни два получал отказы насчет артефактов третьего уровня, а тут вдруг второй. Когда же начальник прервал паузу, У Стукова и вовсе чуть глаза на лоб не полезли от изумления. «Хорошо, я дам добро». Решительно, но не сильно хлопнул ладонью по столу Воронцов. Причем с полным списком. Но это еще не все. Если кто-то из номеров войдет в топ-16 команд, то получит любой артефакт третьего уровня с наших складов. А вот если кто-то займет первое место, то тогда получит любой артефакт из нашего списка второго уровня. Теперь энтузиазма у них хватит, «Более чем», — растерянно пробормотал Стуков. «Но почему...» «Почему я дал свое добро?» — хмыкнул Воронцов. «Да», — с трудом вверя в услышанное, кивнул Стуков. Ведь не каждый день существующий оперативник мог рассчитывать получить доступ к полному списку третьего уровня артефактов, а здесь целый второй уровень. Если честно, то я сильно сомневаюсь в том, что они смогут войти в ТОП-16 по стране. скептично произнес Воронцов. «Все-таки это командное состязание, и найти на их уровне надежных и сильных напарников будет, мягко говоря, сложно, особенно за оставшиеся до начала два месяца. Ну а то, что они смогут занять первое место, и вовсе на грань фантастики. Победить сплоченные команды аристократов высших учебных заведений — это звучит слишком фантастически». «Ну а если кто-то совершит нереальное и достигнет подобного предела, то тому и не жалко один артефакт выдать. Мы ведь в этом случае окажемся в очень выгодном положении». «Но почему именно в этом году?» — удивился Стуков. «В прошлом можно было сделать все то же самое». «Потому что я хочу увидеть, на что способен твой тринадцатый номер», — строго произнес Воронцов. Слишком сильно его хвалят тренеры. Да и Пуговкин на удивление доволен. «Вот и хочу посмотреть, что в итоге получится». «Но ему только четырнадцать», — удивился Стуков. «Он просто физически не сможет тягаться со студентами Академии магии». «Ты так думаешь?» — пристально уставился на него Воронцов. «А, «Да», — не очень уверенно произнес Стуков, ощущая, что что-то явно упустил из виду. «А вот его наставники считают по-другому», — усмехнулся Воронцов. — Геннадий Петрович вообще уверен, что если дать тринадцатому в команду девчонок, с которыми он его гоняет, то твой подопечный спокойно может рассчитывать на проход в лучшие шестнадцать команд. — Гудков как-то уж слишком оптимистичен, — нахмурился в ответ Стуков. Ему не понравилось, что Гудков не сообщил ему о таком прогрессе Дмитрия, да и вообще даже не заикнулся о разговоре с Воронцовым. «Возможно — Возможно, — согласно кивнул Воронцов. Но это еще не все. Шнуров тоже согласен с Гудковым. Более того, оба не только одобрили мое решение, но и я бы даже сказал, обрадовались. А это, как ты понимаешь, минимум любопытно». «Да уж, любопытно», — нахмурился еще больше стуков. «Ты не обижайся на них», — усмехнулся Вронцов. «Они старики, свое дело знают, и для них нет значения, кому сообщать об успехах тринадцатого». «Мне или тебе?» «Мы для них оба все еще молодые и неопытные». «Что есть, то есть», — расслабившись, усмехнулся Стуков. «Так что готовь тринадцатого к первому его участию в турнире», — довольно подвел итог Воронцов. «За одно и других проверим. Как одиночки они, конечно, сильные ребята, но вот в команде совсем другое дело». «Хорошо, я понял», — тяжело вздохнул Стуков, но тут же нахмурил брови, и с подозрением уставился на начальника. «Мне кажется, или вы решили кое-кому помочь?» «О чем это ты?» Вроде как искренне удивился Воронцов. «Насколько я помню, ваш сын Максимка очень даже дружен с тринадцатым», понятливо ухмыльнулся Стуков. «Решили сына тоже подтянуть?» «Ты эти свои догадки отбрось и забудь», строго высказался Воронцов и чуть мягче добавил. «Если тринадцатый выберет в команду Максима, то это его выбор». Я на него влиять не собираюсь. — Но будете весьма довольны, — хмыкнул Стуков. — Особенно, если они пройдут отборочные и попадут в основную сетку турнира страны. — Стуков! — строго пригрозил пальцем Воронцов. — Прекращай! И вообще, иди работай! А то я смотрю, времени у тебя много, разные всякие глупости в голову лезут. — Слушаюсь, господин полковник! — четко отдал честь Стуков, вскочил с места, но с ярко выраженным озорным блеском в глазах. «Свободен!» — сурово произнес Воронцов и уже тише добавил. «Тоже мне умник!» — воспитал на свою голову.